Но тут Пиппа принесла коробку дешевого печенья, и Страйк со своей помощницей тотчас же умолкли. Пиппа опять села на подоконник и продолжила стрелять в сторону Страйка косыми, испуганными взглядами, совсем как у них в офисе, когда она с оттенком театральности втягивала голову в плечи. «Вы очень добры, Кэтрин», — сказал Страйк, когда она внесла в гостиную чайный поднос. На одной из кружек Робин прочла. «Не топорись! Исправляй очи пятки!» «Это мы еще посмотрим», — отбрила Кент, сложив руки на груди и гневно глядя на него сверху вниз. «Кэт, ты присядь!» — вкратчиво обратилась к ней Пиппа, и Кэтрин неохотно опустилась на диван между ней и Робин. Первоочередной задачей страйка было сохранить хрупкое доверие, которого добилась Робин. Лобовая атака была здесь недопустима. Поэтому он пустился в рассуждение, торе словам Робин о том, что основания для ареста Леоноры и имеющиеся на данный момент улики сейчас пересматриваются. Он избегал прямых упоминаний полиции, но каждой фразой давал понять, что Центральное управление обратило свой взор на Кэтрин Кент. Во время его разглагольствований вдалеке завыла сирена, и Страйк еще раз подчеркнул, что он лично уверен в невиновности Кэтрин Кент но видит, что следственные органы не разглядели и уж тем более не сумели использовать ее потенциал. «Ну что ж, тут вы, пожалуй, правы», — сказала Кент. От его слов она не то чтобы расцвела, но немного расслабилась и, взяв кружку с надписью «Не топорись», презрительно бросила. «Их интересовала только наша интимная связь». Как помнилась страйку из рассказа Энстиса, Кэтрин сама, без всякого принуждения, выдала массу информации на эту тему. «Меня ваша интимная связь не интересует», — заверил ее Страйк. «Все дело в том, что... Извините за грубость. Дома он не получал желаемого». «Да он с ней много лет не спал», — заявила Кэтрин. Робин вспомнил фотографии связанного Куайна, которые видела в спальне Леоноры, и опустила взгляд на свою чашку. «У них не могло быть ничего общего. Он даже не мог побеседовать с ней о своих произведениях. Она на такие вещи не разменивалась, просто плевала. Он нам рассказывал, подтверди, Пиппа, что жена толком не прочла ни одной его книги. Ему остро не хватало творческого общения, а со мной он мог сколько угодно говорить о литературе. И со мной тоже», — у Пиппы вдруг развязался язык. «Знаете, его интересовало становление идентичности. Он мог часами беседовать со мной, чтобы понять, каково это — родиться не тем». «Да, он признавался мне, что для него это большое утешение — перемолвиться словом с теми, кто понимает его творчество», — громко сказала Кэтрин, чтобы заглушить Пиппу. «Еще бы», — покивал Страйк. «А полицейские, надо думать, об этом даже не спросили». «Ну, они спросили, где мы с ним познакомились, и я рассказала. На его семинаре по литературному мастерству», — ответила Кэтрин. «Наше сближение произошло постепенно. Он заинтересовался моим творчеством». «Нашим творчеством», — тихонько поправила Пиппа. Кэтрин говорила долго. Страйк кивал, старательно изображая интерес к постепенному сближению наставника и ученицы. По судя по всему, вечно нашивалась рядом с Куайном и Кэтрин, отлипая от них только у порога спальни. «Я пишу фэнтези с изюминкой», — объявила Кэтрин. Страйк с удивлением и легкой иронией отметил, что она заговорила как фэнкорт, шаблонными, отрепетированными фразами. Попутно он решил, что это, по-видимому, характерно. Люди, которые в одиночестве часами корпят над своими сочинениями, Во время перерыва на кофе репетируют рассказы о себе. Не зря же Уолды Грейв поведал, что Куайн, по собственному беззастенчивому признанию, устраивал в постели ролевые игры, пользуясь шариковой ручкой вместо микрофона. Это фэнтези дефис, эротика но вполне крепкая проза. И вот вам традиционное издательство. Когда появляется нечто новаторское, никто не хочет рисковать своими деньгами. Написанное должно укладываться в определенные торговые категории. А если ты соединяешь несколько жанров, если твоя работа выделяется из общего ряда, никто не рискует тебя печатать. Я знаю, что Листасл. Кэтрин произнесла это имя брезгливо, как название инфекции. «Внушала Оуэну, будто для моей работы нет конкретной ниши. Хорошо еще, что существует возможность независимой публикации. Свобода!» «Вот-вот», — вставила Пиппа, которая не терпел заявить о себе. «Это правда. Независимая публикация открывает дорогу жанровой прозе». «Я не пишу жанровую прозу», — слегка нахмурилась Кэтрин. «В том-то все и дело». «Но Оуэн считал, что мои мемуары лучше публиковать традиционным образом», — продолжила Пиппа. «Знаете, он всерьез интересовался вопросами гендерной идентичности и, раскрыв рот, слушал, что мне довелось пережить». Я познакомил его с другими транссексуалами, и он пообещал замолвить за меня словечко издателю, поскольку считал, что при условии грамотной раскрутки эта тема, которая до сих пор считается... Оуэн был в восторге от жертвы Мелины. Он с нетерпением ждал каждой следующей главы. Стоило мне поставить точку, как он буквально рвал текст у меня из рук, громко сказала Кэтрин, и убеждал, что... Кэтрин прервалась на полуслове. «Пиппа!» которая раскраснелась от досады из-за невозможности высказаться, до да смешного побледнела.